Глава 25. Позже Саиль не раз удивлялась, как им удалось остаться в живых в те первые дни на восточном побережье, потому что все ее скудные знания, все то, что она шепотом рассказывала Лучана, сидя в кузове ингернийского грузовика, оказалось абсолютно бессмысленно. Ступив на землю Сарио, они угодили в ад. Ругань возмущенных колдунов еще не стихла вдали, Когда на путешественников напали черноголовые, печатных Лучана отводил запросто, хлопнул в ладоши и закричал «Хо!». Саиль даже испугаться не успела. Уф, здорово ты их. Лучана легкомысленно пожал плечами. Я просто использовал чью-то закладку. Им всем полагается испытывать страх по команде. А что они от нас хотели? Этого Саиль сказать не могла. Все тонкости священного уложения отец ей никогда не разъяснял. Может не успел, а может не рассчитывал, что ей когда-нибудь придется путешествовать в одиночку. Поэтому постигать истину им пришлось на практике, буквально уткнувшись в разлагающийся труп. А от самого зрелища ее избавил мужественный Лучана, Но запах на дороге стоял такой, что Саиль едва не упала в обморок. Что там? Что случилось? Убийство. Лучана был нехарактерно бледен, но держался молодцом. Одет, как те, кто к нам подбегали. Наверное, нужно сообщить об этом кому-то. В тот момент они еще верили, что произошедший — несчастный случай. Но это был лишь первый обнаруженный ими труп. Мертвые черноголовые валялись везде. Прямо на дороге, в канавах, кустах, по одному и смердящими кучами. «Что происходит?» – рыдала Саиль. «Давай вернемся». Что происходит, я не знаю, но нам пока ничего не грозит. Напряженно хмурился Лучана. Безумие какое-то. Ты действительно хочешь повернуть? Бог испытывает ее. Саиля отчаянно помотала головой и пошла вперед, плотно зажмурившись. Волшебное путешествие стремительно превращалось в нереальный кошмар береговой тракт вел их из долины в долину, через мелеющие речки, мимо тщательно подготовленных к сухому сезону полей, и аккуратно опечатанных амбаров. Над плодородными нивами висел сладковатый запах смерти. Всюду, оставив привычные дела, шныряли черноголовые, тощие, грязные и какие-то больные. Они сбивались стаи, нападали друг на друга и дрались насмерть. Один раз они случайно застали жуткую сцену. Взрослые окружили группу из десятка подростков, забили их мотыгами и деловито заровняли тела в землю. «Останови их!» Саиль выкручивалась из цепко удерживающих ее рук. «Как? Они не будут слушать слова!» «Саиль, они как рыбы, идущие на нерест, птицы, летящие на юг. Ими движет замысел, чтобы изменить его. Моей магии недостаточно». «Замысел?» – ужаснулась Саиль. Прозрение было подобно удару молнии. Замысел, печатный. Черноголовые вовсе не были безумны. Они выполняли вложенный в них приказ, волю пастырей. «Ох, папа!» И он тоже и делал подобное, не надо себе врать. Не странно теперь, что и близких людей он бросил с такой дивной легкостью. Кого она любила? Кто на самом деле скрывался за знакомым лицом? Белым не свойственно врать. Они, если и обманываются, то искренне. Но сказать Лучана про отца пастыря Саиль не могла. Ужас от увиденного пережимал горло. Возможность сбежать они упустили, корабль уплыл, колдуны уехали, им ничего не оставалось, как идти вперед, надеясь, что плодородная доль, напоенная ручьями с гор Равнина, скоро кончится, и деревни Черноголовых останутся позади. Саиль двигалась словно в бреду, а Лучиана, без году волшебник, время от времени отчаянно пытался что-то наворожить. После последнего раза им в подарок принесли оторванную человеческую голову. Мальчика весь вечер рвало желчью, однако попыток он не оставлял. Душевные переживания плохо сказываются на одаренных, неважно, маги они или нет. Еще немного, и они растворились бы в окружающем хаосе. Но как-то незаметно береговой хребет придвинулся к морю, возделанных земель стало меньше, и впереди забрезжила надежда. Ближе к горам сбор урожая еще не завершился, и самоубийственное поветрие среди печатных только-только вызревало. Но первые жертвы уже были принесены. В ложбинке у ручья топорщились знакомые коричневые холмики. Снимать друг с друга одежду черноголовые не пытались. Трупы лежали кучно. Может, несчастные прятались здесь? Или магия просто не позволила им идти дальше? Сейль отвернулась, старательно глядя себе под ноги. А вот Лучана неожиданно бросил мешок и ринулся вниз. Не трогай, не трогай это! Здесь есть кто-то живой. Оставь их! Но Лучана не слушал. Отбросив брезгливость, он руками ворочил изувеченные тела, пытаясь отыскать нечто, различимое только для волшебника. Саиль не могла смотреть. Это не люди. Уткнувшись лицом в колени, твердила она себе: Не люди, не люди, не люди! Они только внешне похожи, а изнутри другие. Это рыбы, птицы. Какое мне дело до дохлых рыб? Есть! Прихватив что-то маленькое, Лучана карабкался обратно. Сэйли замерла, готовясь встретить новый кошмар. Младенец, крошечный, едва ли нескольких дней от роду, завернутый в коричневую тряпку, кусок рубахи, задубевшей отспекшейся крови. Крови матери, своим телом закрывшей дитя от убийц. Малютка проснулся и захныкал. Затянувшая разум муть разлетелась в дребезги. Собственные беды мигом вылетели у Саили с головы. «Ой, он хочет есть», — сполошилась девочка. «Что же нам делать?» «Позаботиться о нем, конечно». «Но у нас же нет молока». «Придумаем что-нибудь». Думать Лучано устроился тут же, посреди дороги, сев в пыль и обхватив руками вещевой мешок. Саиль отошла к обочине, на траву. Выбросила грязную тряпку, обмыла младенца из фляги и завернула вместо пеленки в одну из своих рубашек. «Спасибо, тетя, ты так многому меня научила!» Она верила в своего провидца. Впервые за неделю кошмара у них появилась возможность что-то изменить. И они не упустят ее ни за что. Где-то через четверть часа Лучиана встал и решительно закинул мешок за плечи. «Придется идти в деревню», – постановил он. К делу подготовились серьезно. Вещи спрятали у дороги, на случай, если придется быстро бежать. В ближайшей роще Лучана отыскал длинную суковатую палку. Магию он призвал заранее и пошел вперед, молчаливый и сосредоточенный, читающий одному ему видимые следы. Встречать их высыпала целая толпа с вилами и граблями в руках. «Господь всемогущий, грабли-то им зачем?» Но юный маг встретил ее без трепета. Он продемонстрировал черноголовым палку, то ли угрожая, то ли призывая ко вниманию. А потом пошел по кругу, совершая руками сложные несимметричные движения. «Скажи им, что нам надо!» – бросил он Саиль. «Молока!» «Еще раз, медленнее!» «Молока!» – раз за разом повторяла Саиль. Юный маг выполнял странный, ни на что не похожий танец. А печатные стояли, обратив на них бессмысленные лица маски. Потом произошло немыслимое. С лица черноголового, стоявшего к Саиль ближе всего, сползла вечная улыбка. Теперь перед девочкой стоял человек средних лет с умными, внимательными глазами. То, к какой народности принадлежал младенец, от него не укрылось. Староста, это наверняка был он, повернулся к соплеменникам, И разразился быстрой речью на той странной мишени не слов, слогов и жестов, от которой пастыри безуспешно отучают черноголовых уже не одно поколение. Не могут говорить как нормальные люди, возмущался тая Миши. Молока им все-таки не дали. Вместо этого староста вручил юному магу дойную ослицу, очаровательную скотинку с белой мордой и выразительными ресницами. Саиль не ожидала, что черноголовые знают такие тонкости. Возможно, им тоже приходилось выкармливать младенцев чужим молоком. Правда, позже выяснилось, что ослица обладает скверным нравом и омерзительно громким голосом. Норовит сживать что-нибудь не то и больно кусается, но это были проблемы решаемые. Уходя из деревни, Саиль несколько раз оглядывалась. Староста стоял, глядя им след. Привычная улыбка медленно возвращалась на его лицо. И от этого почему-то на душе становилось особенно горько. Двое белых уходили из доли Афатха. унося с собой единственного уцелевшего среди черноголовых ребенка. Мудрый Хо, 35 лет от роду, глубокий старик, задумчиво почесал кучерявый затылок. Изводившее его последние дни желание очищать землю от лишних ртов куда-то ушло. Вот и славно. Значит, в поход на соседнюю долину они не пойдут. И запасы зерна, вопустевшие общинной кладовой он пополнит. «Да хоть бы из ближайшего амбара!» «И, если что, пастырь так велел!» «Пойди, найди того пастыря!»